Мелкие кошки – не рыси. Еще четырех видов обитают в нашей стране. Степная кошка – Закавказье и Средняя Азия. Барханный кот – поросший с аксаулом пески Средней Азии. Европейский кот – Закарпатье, Полесье. плавни Днестра – Кавказ. И дальневосточный лесной кот. Всего в фауне СССР – 12 видов больших и малых кошек. Перечислю всех в порядке убывания их величины, длины тела. Тигр, леопард, барс, гепард, лесная рысь, дальневосточный лесной кот, камышовый кот, каракал, европейский лесной кот, степная кошка, манул, барханный кот. Непарнокопытные. У непарнокопытных ось ноги, продольная, проходит через третий палец, а пальцев по три на каждой ноге, носороге, или 4 на передних и три на задних, топиры, либо на каждой ноге лишь по одному пальцу, лошади, зебры, ослы. Желудок простой, однокамерный, как и у нас, но не как у коровы. Печень без желчного пузыря, а на черепе нет костяных выростов, основания рогов. Рог носорога кожного происхождения сложен из многочисленных вертикальных, плотно прижатых друг к другу фиброзных волокон. Индийские носороги периодически сбрасывают старые рога, и у них вырастают новые. Все непарнокопытные рождают только одного детеныша. Очень редко малайские топиры. Двух. Обитают на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, и на некоторых больших островах Суматра, Ява, Калимантан, топиры и носороги. В Южной и Центральной Америке только топиры. В Северной Америке жили в доисторические времена древние лошади, но все вымерли. Мустанги – это одичавшие потомки лошадей, которых привезли в Америку люди. В Восточной и Южной Африке – носороги, зебры и дикие ослы. В Азии – дикие ослы и лошади. Только 15 видов и 5 родов диких непарнокопытных сохранилось на земле. Но прежде, в доледниковое время... И многочисленнее, и разнообразнее была фауна непарнокопытных. Лишь ископаемых их родов известно палеонтологам 152. Дикая лошадь. Когда в 1814 году победоносные русские войска, разгромив Наполеона, вступили в Париж, то событие это, решительно изменившее судьбу Европы, оставило некоторый след и в истории зоологии. В том году английский полковник Гамильтон Смит познакомился в Париже с союзниками, своими казачьими офицерами, и они рассказали ему, что в Монголии, близко от границ России, живут дикие лошади. «Нет, не одичавшие, сэр, натурально дикие лошади». Рассказ этот поразил Смита. Дело в том, что в науке в то время прочно пустила корни весьма пессимистическая, но, слава богу, ложная теория, будто диких лошадей не осталось уже на планете. Они все давно вымерли. Смит, когда вернулся в Англию, опубликовал все, что услышал от казаков. «Дикие лошади, или по-татарски «тарпаны», — писал он, — «держатся большими табунами». В табуне много разных косяков. Каждый косяк водит и стережет старый жеребец. Самые чистокровные тарпаны живут ближе к границам Китая. Они предпочитают простор степей и пасутся, выстроившись гуском, головой против ветра. Жеребец-предводитель ревниво опекает свой косяк, бегает вокруг, высматривает врагов и гонит прочь молодых жеребцов. Они держатся в сторонке, пока не повзрослеют и не обзаведутся собственным стадом. Итак, Смит, со слов своих русских корреспондентов, составил довольно точное описание жизни диких лошадей. Но натуралисты, кажется, не придали этому серьезного значения. Все настоящие дикие лошади давно вымерли, Таков был вынесен имя приговор. Более полувека оставался он в силе. В 1877 году Николай Михайлович Пржевальский вернулся из Джунгарии и привез шкуру дикой лошади. Он и раньше, во время первого своего путешествия в Монголию, в 1870-1873 годах, много слышал о диких лошадях, которых монголы называют «дзерник-аду» – «дикий табун». Немного позднее Прошевальский в новых путешествиях в Центральную Азию прошел через пустыню Джунгария, и там он увидел своими глазами неуловимых «дзерник-аду». Пржевальскому не удалось приблизиться на меткий выстрел ни к одной дикой лошади, но череп и шкуру он все-таки добыл. Их подарил ему Тиханов, начальник Зайсанского поста, близкого к русско-китайской границе поселка, в котором Пржевальский закончил свое второе центрально-азиатское путешествие. А к Тиханову шкура попала от киргизов-охотников, промышлявших в центральной Джонгарии. В 1888 году Николай Михайлович Пржевальский отправился в новую экспедицию в Центральную Азию. Но случилось несчастье. Недалеко от Иссык-Куля, в поселке Каракол, он заболел брюшным тифом и умер. Мир потерял одного из величайших своих путешественников и открывателей. Но ученики и последователи Пржевальского продолжали дело, начатое им. Русские исследователи... Козлов, Певцов, Роборовский, Клеменс, братья Грум, Гржемайла проникли в самый центр азиатского материка по путям, разведанным Пржевальским. Они привезли еще несколько шкур и черепов диких лошадей и интересные рассказы об их повадках. Они живут преимущественно в больших песках, покрытых высоким саксаулом. Встречаются местами плоские впадины, поросшие редким приземистым камышом и немногими солянками, которыми и питаются живущие в тех песках дикие лошади, верблюды, куланы и антилопы. Они выбивают ногами в наиболее углубленных местах впадин довольно большие ямы, наполняющиеся солоноватой водой, и приходят к ним на водопой. Из песков животные выходят нередко на север, в щебне древесную пустыню, покрытую местами тощим кипцом, и там пасутся долгое время, если в этой безводной пустыне лежит кое-где снег. Певцов. Днем дикие лошади обычно держатся в глухих пустынных местах, а ночью, чутко принюхиваясь, и, тревожно всхрапывая, выходят на пастбища и водопои. Ходят гуськом друг за другом по протоптанным ими же тропинкам. Кочуют обычно небольшими стадами, в которых от пяти до 20 лошадей. Водит косяк старый жеребец, он очень смел и предан своему косяку. Заметив, что погоня приближается, жеребец бросается к табуну, Ржет, понукает отстающих, подталкивает мордой слабеющих жеребят и прикрывает тыл табуна. Он понукал маленького жеребенка, который не мог поспеть за всеми на своих слабых ножках. Сперва, когда жеребенок начал отставать, кобыла старалась его подбодрить тихим ржанием, но, видя, что ничто не помогает, она отделилась от табуна. Однако же жеребец не допустил подобного беспорядка. Сильно легнув кобылу два раза, он заставил ее догнать табун, а сам принял попечение о жеребенке. Он то подталкивал его мордой, то тащил, ухвативши за холку, то старался подбодрить, налетая и брыкаясь в воздухе. Грум Гржемайла. Но преследователи все ближе настигают маленькую уставшую лошадку и ее отважного защитника. На жеребца нападает раздумья. То полной ярости он скачет к охотникам, то возвращается к отставшим от табуна лошадям. Дальше об обычном финале этой драмы расскажет Клеменс, который тоже принимал участие в охоте на диких лошадей. Когда же страшные звери-кони, сидящими на них двуногими, наседают на табун, жеребец бросается на преследователей и первым попадает под пулю. Табун без вожака теряется, мечется, крутится из стороны в сторону. Охотники стреляют и ловят петлями жеребят.